Глава четвёртая. Что ж, жестокая штука жизнь. Она не щадит слабых. Готовься теперь пожинать плоды своей глупости, Ив. Ответный удар моего противника — не удар, а скорее инстинктивный толчок всем корпусом — отбрасывает меня назад. Выбивает оружие из моей руки — и отцовский меч отлетает далеко от меня, печально взблёскивая в последних закатных лучах, звякая об камень. Падаю неудачно. Удар головой в шлеме об землю оглушает. Начинает звенеть в ушах, темнеет перед глазами. Железо на мне тянет вниз, будто увеличивается в тяжести в тысячу раз. Его слишком много. и Я не помню, когда ела и спала в последний раз. Теперь уже неважно Последние силы утекают из меня, как вода из пробитого котла. Кое-как поднимаюсь на колени. Дрожащими руками опираюсь о землю. Очень хочется встать на ноги. Умереть стоя. Очень. Но даже этого у меня не получается. Так и остаюсь сидеть на коленях беззащитная, как новорожденный котенок, пока мой победитель подходит неспешно. Только воздуху бы напоследок. Ветер ощутить на взмокшем лице. Непослушными пальцами дёргаю ремень на подбородке. Он намок, никак не слушается. Наконец получается. Скидываю шлем и подшлемник. Прикрываю на мгновение глаза. Вдыхаю всей грудью свежего вечернего воздуха. Родного, сладкого, самого вкусного на свете воздуха моей земли. Пока еще свободного. Но его свобода вот-вот закончится под пятой захватчика. Прости меня, Венерон. Я оказалась слишком слаба, чтобы тебя защитить. Лучше бы у отца родился сын. Открываю глаза. Снизу вверх смотрю на Багряного Императора. Жду своей участи. Все честно. Я проиграла. Это реаль. Я знала правила и пошла на это по доброй воле. Кефнир и Гир останутся ни с чем, хоть это немного меня утешит. Гора железа останавливается, нависает надо мной, заслоняет последний свет. Ну же, давай. Немедли. Недли бессмысленную агонию. Я уже готова. Еще немного... И небеса расступится передо мной. Интересно, куда я попаду? В чертоги, где пируют воины вместе с отцом, или туда, где вечную пряжу придут девы? Скоро узнаю. А он всё смотрит и смотрит. А потом очень медленно, не отрывая от меня прозрачно-голубого взгляда, снимает собственный шлем. Я снова вижу то самое лицо. Черты стали жёстче, грубее. Тонкий шрам тянется через левую скулу вниз. Волосы острижены короче. Но это правда он. Тот самый человек из моего прошлого, о котором я думала столько ночей, о котором мечтала. Не признавалась сама себе, как безнадёжно. Разум никак не желает уяснить то, что грозный император, от имени которого трепещет весь континент, и кузнец из моих грёз один и тот же человек. Понятия не имею, как так могло случиться. Но прямо сейчас мне это безразлично. Я всё равно не узнаю. Поскорее бы уже, что ли. Какая грустная ирония. Принять смерть из его рук. Вздрагиваю от лязг железа, вся сжимаюсь, невольно жду последнего движения к своему горлу. Но он аккуратно вкладывает меч в ножны, а потом протягивает мне руку. Я смотрю на эту руку, как на нечто диковиное, Крупная мозолистая рука человека, привыкшего к физическому труду. Рука простолюдина. В наручах из такого дорогого металла со сложнейшим узором гравировки, который доступен лишь знатнейшим из знатных. Так долго смотрю, сидя на коленях и не шевелясь, что он теряет терпение. Склоняется, хватает меня за плечи и поднимает. Если этот странный человек хочет, чтобы я стояла на ногах, ему придется меня так и держать. Я сама уже не в состоянии. Идем. Обсудим результаты поединка. «Куда?» — вяло спрашиваю я. Крепкая рука на моей талии не даёт упасть. Подальше от чужих глаз. Я растерянно слежу взглядом и вижу, что меня ведут к шатру. Ушлые слуги как раз завершили установку и незаметно испарились. Вокруг жужжит гул множества голосов. Взбудораженная толпа по правую и левую руку вовсю обсуждает зрелище, которому была свидетелем. «Я чуть не умерла только что», а для них это лишь повод почесать языки. «Куда вы ведете мою госпожу?» Звонкий голос Марвина догоняет нас. «Я спотыкаюсь, но меня держат крепко». «На переговоры». «Мы ее никуда одну не пустим!» Незаметное движение. Свист стали, вновь вынимаемый из ножен. Между нами и моим оруженосцем остриёк клинка рассекает воздух, описывает изящную дугу, замирает напротив лица смертельно побледневшего юноши. «А тебя, молокосос, я не приглашал. Не бойся, вернётся ваша госпожа целая и невредимая через пару минут. Мне, правда, только поговорить. Для начала». И меня почти вталкивают в просторный шатер, который освещают лишь две масляные лампы в чашах, что подвешены к потолочным опорам.